Мир 1. Кризис культивации на кампусе читает Василиса специально для сайта Rulate.ru. Глава 1. Это конец. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Бусти. Ссылка www.boosti.ru Ниншу стояла рядом с больничной койкой. Врач, одетый в белый халат, пронесся через нее к девушке на кровати. Ниншу посмотрела на девушку на кровати. Ее лицо было бледно-белым, и у нее больше не было волос на голове. У нее больше не было бровей, она просто тихо лежала на кровати. Люди выглядели действительно смешно без бровей. Ниншу никогда бы не подумала, что ее будут волновать брови в такой момент. Ей казалось, что смерть не была такой уж страшной или болезненной. Прямо сейчас Ниншу не чувствовала никакой боли. Правильно, Ниншу была мертва. Она стояла неподалеку, глядя на свое тело. Она попыталась снова войти в свое тело. Хотя это было тело, которое мучилось от болезни, она все еще хотела жить. Это легкое, беспорядочное чувство заставило Ниншу почувствовать себя очень неуверенно. Дверь в комнату открылась. Ворвалась супружеская пара. Подбежав, они обняли тело Ниншу и заплакали. За ними стояли двое парней. Это были старшие братья Ниншу. Ниншу потянулась, жила обнять ее маму, но ее рука прошла через ее тело. «Мама, не будь такой грустной. Мэйми, наконец, свободна. Она ушла в другой мир». Старший брат Ниншу поддерживал маму. Ниншу наблюдала за ними как сторонний зритель. Она была свободна. Она жила в больнице с 15 лет. В неделю ей приходилось проходить сеанс химиотерапии два раза. Боль в костях сопровождала ее уже более 10 лет. С самого начала ее семья часто навещала ее и исполняла любые капризы. Однако со временем они все реже и реже появлялись в больнице. Скорее всего, до них дошел тот факт, что она действительно больна. Ниншу не винила их. Напротив, ей посчастливилось, что она родилась в такой семье и смогла получить лечение. Она была благодарна им, что прожила 10 лет, пускай даже в больничной койке. Улыбка расцвела на лице Ниншу. Она была очень благодарна ее семье. Спасибо. В душе Ниншу становилось все легче, пока она, наконец, не поплыла сама по себе в какое-то неизвестное место. Внезапно Ниншу услышала звук. Холодный безмолвный голос исходил из ее души. Душа отвечает требованиям, происходит загрузка системы. Сразу после этого Ниншу почувствовала, что что-то холодное затекает в ее душу. Ниншу стала терять сознание. Прежде чем она упала без сознания, ее последней мыслью была надежда, что это не означает, что ей нельзя будет перевоплотиться. Пролежав без сознания некоторое время, Ниншу наконец очнулась. Она чувствовала себя очень уставшей. Ниншу потеряла голову. Это был просто рефлекс, но неожиданно, когда она коснулась ее головы, казалось, что она дотронулась до хлопка. Ниншу почувствовала приятное удивление и одновременно испугалась. Она не знала, хорошо это или плохо. Успокоившись, Ниншу начала озираться. Вокруг был белый вакуум. Не было никаких звуков, никаких следов жизни. Было слишком тихо. Устрашающе тихо. Глава 2. Ожидание судьбы. Люди всегда пугались неизвестных вещей. Ниншу также не была исключением. Даже если учесть тот факт, что она была душой, ее волосы все равно встали дыбом. Однако к лучшему это или к худшему, но она была еще жива, хотя это был другой тип жизни. Поскольку она не могла понять это, она решила перестать думать об этом и просто принять то, что произошло. Хотя болезнь принесла Ниншу бесконечную боль и страдания, ей также нужно было признать, что та дала ей прочную силу духа. Без силы духа любой, кто столкнулся бы с бесконечной болью и страданиями, совершил бы самоубийство. Ниншу попыталась постучать по поверхности, на которой она стояла. Это было очень странно. Она наклонилась и коснулась ее рукой. Раньше она никогда не видела такого. Ниншу бросила все попытки найти что-нибудь еще и села на землю. Сидя так, словно собираясь медитировать, она закрыла глаза. Ниншу не знала, было ли это иллюзией, но ей было очень удобно сидеть. Нет, даже не так. Ее душа чувствовала себя так комфортно, как никогда. Теплые потоки текли по ее телу, и Ниншу чувствовала себя очень легко, почти воздушно. Но бесконечное ожидание неизбежно вызывало страх. Ниншу открыла глаза. Ее взгляд был полон удивления и радости, когда она почувствовала свое собственное тело. Причиной радости было то, что ее тело немного изменилось. Прежде ее тело ощущалось мягким, как хлопок, но теперь ее тело стало более материальным. Конечно, не намного, но Ниншу все же почувствовала. Что это за место? У него даже был эффект усиления души. Это все было просто слишком волшебным. Результат проверки отвечает требованиям. «Начинаю задание», – прозвучал холодный механический голос. В этом вакуумном пространстве он звучал необычайно резко. Услышав этот голос, она почувствовала холод, как будто она слышала этот голос раньше. Она слышала его, прежде чем упасть в обморок. Ниншу была осторожна в отношении вещей, которые она не понимала. Она ждала, что последует дальше. «Ваш текущий номер 2333». «Номер 2333. Вы хотите начать задание прямо сейчас?» Хотя Ниншу не знала, что именно это означает, она сразу же ответила «Да». Ниншу едва только успела произнести это, как перед ней появился проецируемый экран. На нем была отображена ее информация. Номер 2333. Имя Ниншу. Возраст 27. Опыт 0 из 10 тысяч. Душа 60. Жизнь 50. Харизма. Вопрос. Удача – 20, воля – 120, способности – нет, приобретенные звания – нет». Увидев эту информацию, Ниншу почувствовала, как будто она играет в игру. Но почему характеристика ее харизмы была скрыта вопросительными знаками? Тем не менее, это было не так важно сейчас, поэтому Ниншу без возражений стала расспрашивать голос о других вещах. «Мой номер 2333? Так значит ли это, что были люди до меня?» «У игрока недостаточно прав, чтобы узнать это». Что происходит после того, как мои очки опыта достигнут 10 тысяч? У игрока недостаточно прав, чтобы узнать это. Есть другие игроки, кроме меня. У игрока недостаточно прав, чтобы узнать это. Почему моя характеристика харизмы скрыто вырвалась у нее? Голос машины приостановился на мгновение, прежде чем он сказал. Пока хост была жива, ни один человек не выразил симпатии к хосту. Поэтому этот параметр хоста невозможно определить. Глава 3 Получатели заданий. В этой системе было много миров, и задача Ниншу заключалась в том, чтобы входить в эти миры и выполнять просьбы поручителей. Эти поручители пожертвовали определенными вещами в надежде, что кто-то решит их проблемы вместо них. И вот тут в дело вступали получатели заданий. Когда Ниншу узнала, что может вселяться в тела других людей, она была очень счастлива. Пока она работала над выполнением задания она могла жить жизнью здорового человека. Однако то, что называло себя системой, словно окатило ее холодной водой. «У вас есть только 5 лет на то, чтобы выполнить эту задачу. Кроме того, у вас есть только 50 очков жизни. Одно очко жизни равно одному году жизни. Когда вы потратите все очки, вы полностью исчезнете. Конечно, вы можете остаться в мире этого задания и провести там всю оставшуюся жизнь, но это будет вашей последней жизнью». иншу кивнула, давая понять, что ей все ясно. «Для первой задачи я выбираю самую простую. Это мир школьного кампуса. Желаете начать задание сейчас?» Голос системы был очень холодным, безэмоциональным. Каждый раз, когда Ниншу слышала голос системы, ее прибирало зноб. Она сразу же ответила «Начни задачу». Сразу после того, как Ниншу закончила говорить, у нее закружилась голова. Ей казалось, что все ее тело засунули в узкую бутылку. Она не могла сдвинуться ни на дюйм и чувствовала, что скоро умрет. «Убей эту проклятую суку! Она вообще смотрела на себя в зеркало, прежде чем подходить к принцу!» «Неужели эта толстокожая дура действительно думает, что она какая-то благородная мисс? Шлюха!» Когда Ниншу полностью обрела сознание, она сразу же услышала кричащие голоса. Ее избивали руками и ногами, словно эти люди хотели переломать ее кости. «Что здесь происходило? Разве система не сказала, что это было самое легкое задание? Почему ее избивали прямо в тот момент, когда она была сюда отправлена? Это же должно быть легкое задание!» Ниншу открыла глаза. Вокруг нее ходили большие белые ноги. Время от времени ноги с силой ударяли ее в бок, и в момент удара она даже могла видеть нижнее белье этих людей. Над плиткой пола витал неприятный характерный запах. Ниншу мгновенно осознала, с чем она столкнулась. Ее били в туалете. Прямо сейчас ее разум был совершенно чистым. Она пока не успела получить сюжетную линию этого мира. Ниншу не могла не впасть в ступор, столкнувшись с такой ситуацией. Внезапно перед Ниншу появилась рука и подняла ее за воротник. Тело Ниншу невольно приподнялось. Она открыла глаза и посмотрела на человека перед собой. Человек, схвативший ее за воротник, был девушкой. На ней была школьная форма и короткая юбка. Ее глаза были полны отвращения и презрения, когда она посмотрела на Ниншу. Она поцарапала лицо Ниншу ногтями, словно хотела оторвать ее лицо. Тело Ниншу вздрогнуло от боли. Она перенесла более десяти лет мучения от болезни, но это тело не привыкло к боли, поэтому у нее невольно проскользнул крик боли. Увидев довольное выражение появившееся в глазах девушки, сердце Ниншу похолодело. Сколько надо иметь ненависти, чтобы выражать радость преподобным? Это было не просто насилие в кампусе. Когда эта девушка увидела выражение лица Ниншу, она схватила ее за волосы и ударила головой о стену. Ниншу от удара потеряла ориентацию в пространстве и запаниковала. Дело в том, что она почувствовала, что ее душа вот-вот выскочит из этого тела. Она не могла покинуть это тело. Если это случится, что будет с ее заданием? Она могла инстинктивно понять, что если она потерпит неудачу, она может исчезнуть навсегда». Человек по имени Ниншу перестанет существовать. Собрав волю в кулак, Ниншу стала терпеть боль. Возможно, нападавшим наскучило, что она больше не сопротивлялась, поэтому эти девочки наконец отпустили ее и ушли. Когда они уходили, они наступали на нее, отчего тело Ниншу дергалось от боли. Внезапно в сердце Ниншу появилось трудноконтролируемое чувство обиды и ненависти, а ее тело задрожало от желания броситься и разорвать этих людей в клочья, чтобы они тоже испытали эту боль и унижение. Ниншу была потрясена реакцией этого тела. Ей понадобилось некоторое время, чтобы взять себя в руки. Она встала с пола, зашла в кабинку и села на унитаз, не в силах сделать что-либо еще. Глава 4. Академия Туза Тело Ниншу пронзало боль. Эти проклятые девушки действительно не скупились на удары. Ниншу ждала, пока окончательно не успокоится, прежде чем приступить к сюжетной линии этого мира. Академия Туза была школой аристократов. Все люди, которые могли посещать эту школу, были из богатых семей. Это было место для детей богатых и могущественных. Была абсолютная иерархия, которая определялась в каждом семестре деньгами. Однако в этом месте, полном красивых лебедей, появился маленький гадкий утенок. Ее внешность была пятном на красивой росписи роскошных цветов, существование которого портило картину. Следовательно, этот гадкий утенок испытал на себе злобу мира и ужасные издевки». В каждой школе неизбежно было несколько персон – красивых и богатых, обладающих всем, чем они пожелают, с такой семьей, что могла влиять на саму экономику мира. В Академии таких людей было даже трое, и у этих троих были связи с гадким утенком. На самом деле, ничего из вышесказанного не имело отношения к нынешнему телу Ниншу. Не она была гадким утенком. Имя этого тела было Лин Она была второкурсницей в старшей школе. Ее семья управляла довольно большой компанией. Единственная причина, по которой она смогла попасть в Академию Туза – это большая удача. Что касается причины, по которой эти люди избивали ее, это потому что она обидела этого гадкого утенка. Этот гадкий утенок изначально была женщиной-культиватором в мире культивации. После того, как ее тело было кем-то уничтожено, она перешла в тело этого гадкого утенка. Из-за того, что она вылечила болезнь знаменитого человека, ей позволили учиться в Тузе. Женщина-культиватор не заботилась об этом цели, но у нее не было возможности его покинуть. Ее сила исчезнет, если она покинет это тело. Таким образом, ей пришлось использовать немного энергии духа, чтобы изменить свое тело. Первоначально серый гадкий утенок мгновенно превратился в гламурную богиню. Некоторые ученики издевались над ней, и гадкий утенок… Нет, не хотелось больше называть ее гадким утенком. Линг Сюэ легко разобралась со всем этим. Линг Сюэ не собиралась оставаться в школе и продолжать вести тихую жизнь, но она в конечном итоге привлекла внимание трех принцев. Женщина-культиватор прожила уже сто лет, так что ей не было дела до этой шпаны, но ей ничего не мешало использовать их для своего блага. Но это место не было таким жестоким, как мир культивации. Когда Линг Сюэ расслабилась, она с радостью позволила этим принцам бегать за собой. Глава 5. Не тот мир. Культиватор? Челюсть Ниншу упала. Разве это не был самый простой мир? Почему в нем есть настоящий культиватор? Ниншу, естественно, знала, что такое культиватор. В глазах нормальных людей культиваторы были практически богами. Такой сверхсильный персонаж появился в мире школьного кампуса. Ниншу больше не надеялась выполнить эту задачу. Она была обычным человеком, в то время как противник был существом, которое делало ставки на камни, создавало подпольные сообщества и каждым движением двигало мир. В школе ее почитали как богиню, за пределами школы она была королевой ночи. Ставки на камни – это явление, которое часто случается в новеллах про культивации. Люди делают ставки на то, окажется ли содержимое камня высококачественным камнем или нет. В реальной жизни это делают с нефритовыми камнями, а в новеллах про культивацию это обычно происходит с духовными камнями. Чувствовал, что Лин Суэ может сломать этот мир, играя с ним. Разница в способностях была слишком велика, Ниншу Шу подозревала, что это просто троллинг со стороны холодной системы. Это называлось простой задачей? Затем перед ней всплыла задача настоящего хозяина: Убейте высокомерную Линг Сюэ, сделайте так, чтобы Лэнг Ао перестал ее любить, и накажите всех людей, кто помогал Линг Сюэ издеваться надо мной. Ниншу действительно почувствовал, что задание, которое она получила, невозможно выполнить. У нее не было особых способностей. Перед лицом истинной силы все было тщетно. Ниншу попыталась связаться с системой. Желания хоста были слишком тяжелыми, она не могла помочь в этом мире. Она оценила свою маленькую жизнь. Неожиданно для Ниншу она действительно связалась с системой. С легким электрическим треском раздался механический голос системы. «Почему ты здесь? В этом мире?» Ниншу оторопела. Откуда ей было знать, почему она здесь? «Этот мир среднего уровня сложности. Как вы сюда попали? Вы не сможете выполнить задачу среднего уровня. Похоже, была ошибка в процессе трансмиграции. Да, у меня небольшая проблема, я не могу отправить вас обратно. Но поскольку вы уже получили личность хоста и указания, то вам нужно выполнить задание до конца». Раздался шум электрических помех, затем система исчезла. Ниншу стояла ошеломленная. И так ее трудность задачи оказалась увеличенной. Ниншу внезапно вспомнила свой уровень удачи. «Неужели ей слишком повезло?» Ах, это действительно троллинг со смертельным исходом. Однако Ниншу больше не боялась. То, что ее загнали в угол, только укрепило ее решимость. Однажды она умерла. Так чего еще можно было бояться? Ниншу почувствовала, что наоборот, она выиграла от того, что ей удалось обрести такое здоровое тело. Ниншу пока не знала всех вещей. Что касается избиения, то это было связано с тем, что настоящий хост побежала к Ленг Ао и сказала ему, что Линг Сюэ была связана с кем-то в банде, что Линг Сюэ имела отношение с боссом преступного синдиката. Она считала, что насторожила Ленга Ао и развеяла его иллюзии, но в любом случае она сильно разъярила Линг Сюэ. На самом деле, сказанное изначальным хостом Линдзя дзя было правдой. Линксуэ была связана с кем-то в банде. У нее была власть в подпольном обществе, и ее настоящая любовь была боссом синдиката. Что касается тех принцев, которые бегали за ней в школе, Линксуэ смотрела на них просто как на маленьких детей. И просто играла с ними немного, когда ей становилось скучно. Когда Линксуэ узнала, что изначальный хост выставил ее в плохом свете перед Лэнгом Ао, она послала кого-то, чтобы научить линьсяться уроку. Людям, которые били ее в туалете, изначальный хост тоже хотел отомстить. Вздох. Дорога к завершению тяжелой задачи была долгой. Ниншу до сих пор не знала, как это сделать. Открыв дверь, она вышла из туалета. Это было время занятий, поэтому никто не бродил по кампусу. Ниншу направилась в медпункт, основываясь на том, что она помнила, что раны на этом теле должны были залечиться. Ничто не было более важным, чем здоровое тело, не говоря уже о том, что пока она ничего не могла сделать, кроме этого. Школьным доктором был мужчина лет 20. На нем были очки, которые добавили изысканное обаяние к его красивому лицу, и большой белый халат давал намек на сексуальность. Короче говоря, он был очень привлекательным человеком. Эта комната была полна раненых учениц, тех, у кого болит живот, кто растянул лодыжку. Практически все это было предлогом, чтобы красивый доктор помассировал им живот. Губы Ниншу дрогнули, когда она встала в очередь. Она посмотрела на студентку перед собой. Вероятно, она была единственной во всей комнате, которая была по-настоящему ранена. Могли ли они ее пропустить? Глава 6. Школьный доктор. Ниншу прислонилась к стене и, наконец, дождалась своей очереди. Школьный врач взглянул на Ниншу. Увидев ее ушибленное лицо, на его красивом лице появился шок. Было очевидно, что он видел слишком много притворяющихся школьниц. Внезапное появление настоящего травмированного человека было неожиданным и новым для него. Ниншу указала на рану на лбу и прямо сказала «помогите мне». Что касается травм на ее теле, она сама справится с ними. Она думала, что школьный врач будет женщиной, но он оказался мужчиной. Как и ожидалось, в том месте, где находилась главная женщина, даже школьный врач был таким привлекательным мужчиной. Взяв фатный тампон и погрузив его в спирт, школьный врач очень грубо стал обрабатывать рану на лице Ниншу. Ниншу стиснула зубы. Даже школьный врач был так жесток к ней, несмотря на отсутствие вражды между ними. Не связано ли это с Линксуэ? После этого школьный врач просто перевязал рану и заявил, что все сделано. Готово. Как вы получили травму? Ее лоб кровоточил и сильно опух. Как пациент, который пробыл в больнице более 10 лет, она чувствовала, что врач явно неуважительно и безответственно отнесся к ее ране. Это все? Ниншу заговорила об этом. Она указала на свой лоб, который был опухшим до такой степени, что он мог быть похож на рог. Она была очень недовольна этой грубой помощью. Школьный врач поправил очки. Его глаза светились светом, который принес ему зловещее выражение, когда он мягко сказал. «Тогда как вы хотите, чтобы я вам помог?» «Замотал бинтами вас всю?» Его школьная должность была просто украшением для школы. Какому из учеников в этой школе действительно нужен был школьный врач? У всех их семей были личные и семейные врачи. Он не часто сталкивался с ученицей, которой действительно нужен был доктор. Школьный врач посмотрел на Ниншу, подняв брови. Ниншу была сконфужена. Его уверенный и оправданный тон заставлял казаться, будто бы совсем не было причин, из-за которых стоило суетиться. Она трансмигрировала всего несколько минут, но ей уже казалось, что ее прошлое мировоззрение было полностью разрушено. Как юные леди в школе могли быть такими жестокими? Как школьный врач, который работал в школе, мог быть настолько высокомерным, даже не беспокоясь, что школа его уволит? Ниншу не знала, что сказать. У нее действительно не было никаких вопросов к нему, поэтому она была вынуждена встать и уйти. Прямо сейчас ее мысли были сфокусированы на задании. Даже если оно трудное, она все равно должна была постараться изо всех сил, чтобы выполнить его. Глава 7. Бросание камней. У Ниншу просто не осталось слов, которые она могла бы сказать о высокомерности и самодовольстве школьного доктора. Ниншу просто встала и ушла с Марли, перевязанной вокруг лба. Доктор продолжал следить за ней глазами, пока ее фигура не исчезла из виду. Ниншу вернулась в класс, найдя дорогу, воспользовавшись воспоминаниями настоящего хозяина. По правде говоря, она была очень тронута, когда увидела классную комнату. Она оставалась в больнице с 15 лет, и с тех пор она ни разу не видела настоящий класс. Однако этот волнительный момент был прерван. Ниншу собиралась войти, когда учитель в очках перегородила ей путь. Лентятя, ця ты опоздала, поэтому тебе не обязательно заходить в этот класс, просто встань у двери!» Миссис Лян сказала мягко, но ее взгляд проявил презрение. Ниншу была очень недовольна, но она знала, что не может сопротивляться, поэтому послушно встала у двери. Миссис Лян была обычной зрелой женщиной средних лет, не похожей на инженера человеческой души. «Инженер человеческой души» – это фраза, описывающая учителей, которые формируют своих учеников. Они должны быть добрыми и мудрыми образцами для подражания. Академия Тузы была аристократической школой, поэтому статус учителей в школе был ниже, чем у студентов. Более того, эти студенты не были теми людьми, которых учителя могли позволить себе обидеть. В настоящее время она была кем-то, на кого все в Тузе могли кричать. Поэтому миссис Лян, естественно, присоединилась к тем, кто бросал в нее камни. Дело это, она могла выслужиться перед тремя принцами, которые имели благоподобную власть в школе. Воспоминания линдзя показывали, что тогда, когда вся школа издевалась над Линг сюэ, миссис Лян создавала трудности Линг сюэ на каждом шагу. Однако, когда Линг Сюэ взяла все в свои руки, миссис Лян немедленно изменила свое отношение и начала восхвалять Линг Сюэ. Ниншу стояла в коридоре. Она слышала свист и смех, исходящий из классной комнаты. Некоторые даже привстали, чтобы посмотреть на нее с презрительным и насмешливым взглядом. Что именно сделал хост, чтобы заставить этих людей так ненавидеть тебя? Казалось, что она убила своего отца. Ниншу потеряла дар речи. В этом мире Линг Сюэ играла абсолютную ведущую роль. Линг Сюэ может только двинуть пальцем, и бесчисленные люди будут сражаться за нее и слепо поклоняться ей. Ниншу почувствовала, что она слишком медлит. У нее даже не было набросков плана для выполнения ее текущей задачи. Ноги Ниншу немного болели, поэтому она стояла на одной ноге, время от времени переминаясь ноги на ногу. Звонок, который объявил о конце урока, наконец-то прозвенел, но прежде чем Ниншу смогла пойти, рой людей выскочил из класса и окружил ее. Это были люди, которые избили Ниншу в туалете. Ронг была девушкой, которая разбила голову Ниншу об стену. Сейчас она, жуя резинку, посмотрела на Ниншу. Со странным тоном она сказала «Ты действительно осмелилась прийти на занятие Похоже, память тебя подводит». Тело Ниншу задрожало. Ее тело боялось этого человека». В воспоминаниях эта девушка по имени Анронг действовала как верный лакей Линксуэ, избивая хоста так сильно, что та постоянно была в синяках. Обиды и страх возникли в ее сердце. Если было сказано, что Линксуэ была человеком, которого хост ненавидел больше всего, нужно было сказать, что хост ненавидел Анронг не меньше. В конце концов, Анронг лично сделала много неприятностей хосту. Принц Лэнг идет! Принц Лэнг идет! Глава 8. Принц Лэнг. Раздался крик девушки. Обе стороны коридора были заполнены девочками, в середине образовался проход. Три принца пошли в направлении класса, где сидела Ниншу. Взгляд Ниншу сосредоточился на лице в самой середине тройки. Он был высоким, с холодным выражением на лице, но эта холодность содержала некое сопротивление, что придавало его лицу мятежный характер. Он казался благородным и отчужденным, и в то же время надменным и холодным. Ниншу почувствовала, как ее сердце заколотилось, а лицо покраснело – Ниншу поняла, что это реакция тела, а не ее. Ронг сразу же стала милой девочкой, увидев трех принцев. Ее надменный образ сразу куда-то делся. Все окружающие ее девушки тоже покраснели. В сердце Ниншу возникла горькая и обиженная мысль. Они все лисицы. Проклятые лисицы. Ниншу нахмурило лоб в раздумьях. Насколько сильно Лэнг Ау нравился изначальному хосту. Даже когда Линдзя Дзя предложила свою душу в поисках лучшей жизни, она не забыла дать задание спасти Лэнг Ау от очарования Линдзю. «Принц Лэнг, ты здесь для Лингсюэ, да? Лингсюэ в классе, я помогу тебе найти ее», взволнованно сказала Анронг и бросилась в класс, чтобы позвать Линксюэ. «Ах да, Линксюэ училась в одном классе с Линьцзядзя. Какое невезение». Линксюэ уже знала о ситуации снаружи. Когда она подумала о том, что должна была выйти на улицу, чтобы повидаться с этими простыми людьми, она почувствовала раздражение. Однако она напомнила себе, что эти маленькие детишки способны помочь с небольшими проблемами. Они могли обеспечить ей комфортную жизнь в школе. Принцы, нравившиеся всем девушкам в школе, действительно любили ее. Хотя Линксуэ была культиватором, она также была женщиной, причем очень тщеславной, и ей такое положение даже нравилось. Линксуэ улыбнулась, затем вышла из класса, слегка поправляя волосы на ходу. В тот момент все, кто смотрел на Линксуэ, чувствовали себя очарованными, как будто с неба падали сладкие душистые цветы. Когда Ниншу увидела Линксуэ, она не могла не вздохнуть с восхищением. Как и ожидалось, та была невероятно красивой девушкой. Ее черты были изысканными и благородными, и заставляли людей хотеть подойти к ней. Даже Ниншу почувствовала желание приблизиться к Линксуэ, когда увидела ее. Как будто Линксуэ была тем человеком, которого она знала лучше всего, человеком, которого она любила больше всего. Ниншу была в шоке. Что это было? Ореол главной женщины на самом деле был настолько мощным, Ниншу тщательно думала об этом. Вероятно, это было связано с духовной энергией. Линксуэ была культиватором, который поглощал духовную энергию мира. Человеческие тела инстинктивно жаждут духовной энергии, что привело к этому чувству желания приблизиться к Линксуэ. Теперь все стало складываться по своим местам. Ее ревностная любовь к Лэнг Ау заблокировала эффект очарования Линксуэ. Очарование Ленг срабатывало хорошо, даже холодный Ленг Ау попался на ее удочку. Духовная энергия, которую она использовала для преобразования этого тела, не была принесена в жертву напрасно. На самом деле, женщин-культиваторов, которые поднялись на вершины, используя свои силы, было немного. Большинство из них полагалось на мужчин и становились человеческими котелками. Но эти мужчины уже были очарованы ей и не могли выпытаться из ее сетей. Глава 9. Розовый скелет. Сюэ огляделась и увидела, что все смотрят на нее, кроме Ниншу, которая опустила голову. Она пришла в раздражение. Эта линь -ця, ця всегда вызывала у нее проблемы. Ей даже пришлось пожаловаться на нее, и Анронг немедленно заставила людей разобраться с ней. Ниншу опустила голову, подавляя желание схватить Ленкао за плечи и встряхнуть его. Ниншу чувствовала, что слишком слаба. Она оставалась под влиянием остаточных чувств в этом теле и должна была приложить много усилий, чтобы подавить эти чувства. Она знала, что она не может позволить себе эмоции изначального хоста, потому что в таком случае, чем она будет отличаться от линь В это время она вдруг почувствовала, как на нее навелся холодный взгляд. Ниншу подняла голову и встретилась взглядом с Линксуэ. Это был холодный, отчужденный взгляд, каким смотрят на муравья, который приносит проблемы. Ниншу была озадачена. Она не вызывала неприятностей прямо сейчас, почему та так смотрела на нее. Ниншу не решалась противостоять Линксюэ прямо сейчас. Она могла только тихо планировать и не будить спящего тигра. Если она его разбудит, то ее бросят в реку на корм рыбам. Энг Ау увидел, что взгляд Линксюэ был направлен на Ниншу. Он тоже перевел взгляд на нее. Тело Ниншу сразу начало дрожать от волнения. Это был просто взгляд, почему ее тело так сразу разволновалось. Ниншу, которая уже успела умереть однажды, знала, что этот парень был просто розовым скелетом. «Розовый скелет – это человек, который внешне красив, но внутри не обязательно такой же». Ленг Ау посмотрел на Ниншу, и в его глазах появилось отвращение. Было ясно, что он вспомнил, кто она. У него не было никаких положительных чувств к Ленцзяцзя, которая постоянно глазила на него. Он чувствовал, что она отвратительна, и по одному его слову вся школа начала издеваться над ней. «Кто она такая?» Она даже говорила ему держаться подальше от Ленг Сюэ. Она, конечно, не знала, где ее место». Он почувствовал ее взгляд. «А? Почему ее взгляд был таким ясным? Раньше ее взгляд был наполнен тем, что он считал глубокой любовью, но прямо сейчас в ее глазах ничего не было. Она посмотрела на него, как будто она смотрела на незнакомца». Ленкао ухмыльнулся. Она пыталась повернуть уловку игнора, чтобы привлечь его внимание. «Как по-детски». Ленкао повернулся, чтобы посмотреть на Ленксуэ. «Эй, мой день рождения в этот уикенд. Вы придете на обед, верно?» Лэнг Суэ не интересовалась его днем рождения, сейчас она была занята куда более насущными проблемами. Она действительно столкнулась с препятствием. Она полагалась на свое тело, модифицированное духовной энергией, полностью отличающейся от тела обычных людей. Но сейчас эта девушка не была подавлена ее аурой, когда смотрела на нее. Это сделала Лэнг Суэ подавленной. В то же время она почувствовала желание подчинить ее. Ленкау немного занервничал, когда Лэнг Суэ не ответила. Просто поднял подбородок и сказал... «Если ты не придешь, то я этого так не оставлю». Как по-детски. Все женщины любили подчиняться сильному мужчине. Исключением не была и Сюэ, которая пришла из мира культиваторов. Для нее обычные люди были просто муравьями. Тем не менее, Сюэ увидела нервозность и надежду в глазах Ленкау и почувствовала, что действительно приятно вызывать такие эмоции у людей. Линксюэ нравился этот мир. Она чувствовала, что она была на вершине этого мира. И это было очень приятное чувство. «Я пойду». Я принесу подарок», – спокойно сказала Линксюэ. Улыбка облегчения сразу появилась на лице Линкао. «По крайней мере, чувство так-то вам не чуждо». Глава 10. Цель существования Ниншу стала смотреть на эту сцену. Она не считала личность Линкао симпатичной ей. Он смотрел на людей сверху вниз и считал, что все ему что-то должны. Она чувствовала, что не стоит беспокоиться о таком человеке, который не мог отличить добро от зла. Ниншу подозревала, что все существование Ленг-Ао заключалось в единственной цели – существовать во благо Ленг-Сюэ. В тот момент, когда Ниншу приняла решение не заботиться о Ленг-Ао, тело, которым она обладала, начало сопротивляться ее мыслям и даже начало отвергать ее душу. Она была встревожена и поспешно повторила в своем сердце. «Я здесь, чтобы спасти принца Ленг, спасти принца Ленг, спасти принца Ленг». Эмоции тела немного успокоились. Ниншу посмотрела в небо, онемев. Ее задачи и так были практически невозможны, и теперь остаточные эмоции в этом теле продолжали вызывать проблемы. Ниншу почувствовала желание расплакаться. Как ей повысить свои очки удачи? Как ей повысить свою волю? Лэнг Ао прошел мимо Ниншу. Он посмотрел на нее, затем остановился. Он возвышался над ней, глядя на ее лицо. Ниншу не знала, что происходит, и моргнула, глядя на Лэнг Ау. Ленг Ау посмотрел ей в глаза. Они были очень ясными. Ясными до такой степени, что в них был отражен его силуэт. Сразу же после этого Ленг Ау понял, что уже забыл первоначальное намерение и встряхнулся. Она всегда беспокоила его и докучала Линг Сюэ: «Не подходи ко мне. Ты никогда не будешь мне нравиться. Тебе стоит оставить попытки. Если ты снова оклевещешь Ленг Сюэ, я заставлю тебя пожалеть об этом». Тон Ленг Као был бесчувственным. Ниншу не сомневалась, что он говорил серьезно. Это было частью задачи, которую Ниншу провалила. Хост явно испытывал глубокие чувства к Линг Ау и настаивал на том, чтобы заставить его очнуться и все понять. Ниншу посмотрела на высокомерное лицо Линг Ау. Линг Ао увидел, что ее лицо резко потеряло цвет и побледнело. Он не испытывал сочувствия напротив, он был доволен тем, что немного помог линг Суэ. Выговорив эти вещи беззаботным тоном, Линг Ау ушел, даже не обратив ни малейшего внимания на ущерб, нанесенный его словами девушке. Издевательские взгляды людей вокруг, их насмешки и смех пронзили Ниншу, как иглы. Какой эгоистичный человек. Он жил полностью в своем собственном мире. Ниншу действительно не понимала, почему хосту так понравился Ленг Ао. Это из-за его внешности или из-за его богатства? С точки зрения Ниншу, Ленг ао был просто человеком, который делал все, что он захотел. Какая часть такого человека была симпатичной? Глава 11. Отец Лин. Сердце Ниншу онемело от боли, но одновременно с болью пришла ненависть к телу, к его реакции на слова Ленг Ао. Ленг Суэ слегка рассмеялась, вероятно, из-за того, что Ленг Ао попытался угодить ей. Она бросила взгляд на Ниншу, когда проходила мимо. После нее в воздухе остался легкий цветочный аромат. Она была действительно привлекательной женщиной. Ниншу не отрицала, что Ленг Сюэ была привлекательной. Если бы она не была такой, она бы не смогла увлечь столько мужчин, как именитых, так и бесчисленных ее помощников. Ниншу к концу уроков не могла усидеть на месте, потому что все постоянно смотрели на нее. Когда занятия наконец закончились, и она вышла из школы, она увидела водителя, ожидающего возле входа. Когда водитель заметил Ниншу, он тут же открыл дверь машины и сказал, «Мисс, хозяин ждет вас». Ниншу подняла брови, глядя на все частные машины, припаркованные у входа. Наконец, она почувствовала, почему Академия Туза называется школой аристократии. Она выдернула личность учителя из своих воспоминаний. Он был отцом лин ця Ее семья зарекомендовала себя, занимаясь розничной торговлей. Ее отец считался богатым и влиятельным человеком, но в глазах настоящих аристократических семей он и остальные члены семьи были просто выскочками. Как и говорилось ранее, Линдзяцзя попала в Академию Туза чисто из-за удачи. Эти люди уже забыли, что родословная Линксюэ все равно не могла сравниться с родословной Линдзяцзя. Все, что они знали, Линдзяцзя была той, которую все ненавидят. Положение Линдзяцзя было намного хуже, чем когда-то было у Линксюэ. Не каждый гадкий утенок мог стать лебедем. Отец отправил ее в Академию Туза, чтобы наладить связи с этими аристократами. В Академии туза училось молодое поколение из семей, влиятельных в деловом мире и в политическом секторе. А как известно, любые связи помогают бизнесу. Однако Линдзяця фактически стала врагом всей школы. Эх, это было так сложно. иншу вздохнула. иншу только вошла в гостиную, как встретила сильную пощечину. Тот, кто дал пощечину, явно не сдерживал себя в силах. «Черт, хватит! Сколько раз людям нужно было ударить ее за день? Ниншу уже почти рассердилась. В этом мире люди не способны говорить ртом? Что с этим взглядом?» Отец Лин увидел, что его дочь смотрит на него со странным выражением в глазах и остолбенел на мгновение. Однако сразу после этого он еще более обозлился. Указывая на Ниншу, он крикнул. «Семья Лин дала тебе еду и кровь и обеспечила такую жизнь, какой не могут наслаждаться многие люди. Но вместо того, чтобы помогать ей и наладить дружественные отношения, ты решила пойти и оскорбить всех в школе. Ты знаешь, кто эти люди? Что в твоей голове, собака? У тебя есть чувство клэнк-ау? Человек уже сказал тебе не появляться перед ним. Твои действия уже повлияли на дела моей компании». «Линдзя-дзя, тебе не кажется, что ты все сделала не так? Я отправлял тебя в тут не для того, чтобы вызвать у меня и моей компании проблемы». У Ниншу не было возможности сказать ни слова, пока шла триада отца Линя. Ниншу немного встряхнула головой. Ее голова продолжала гудеть, у нее определенно было сотрясение мозга от удара. Он был поистине первоклассным отцом-говняком. Ниншу начала испытывать симпатию к изначальному хосту. Жизнь хоста была такой жалкой, но она все еще не забывала о спасении принца Лэнг. Иншу уже хотела покинуть этот мир. Поведение этих людей было слишком невыносимым. Глава 12. Временные обстоятельства Отец Лин поднял чашку чая и отпил из нее. Он увидел, что Ниншу молча опустила голову и не был уверен, слушала ли она его или нет. Затем он подумал о том, насколько дела выглядели плохо для компании. Казалось, что эта компания должна была стать банкротом из-за дочери, от которой одни только проблемы. Инспекторы-проверяющие приходили в компанию каждый день. Сначала речь шла о налогах, а затем о других формальностях. В любом случае, они продолжали приходить по разным причинам, и отец Лин чуть ли не сходил с ума. Подняв чашку, он бросил ее в Ниншу, но та внимательно следила за действиями отца. Как только она увидела, как он двинулся, она увернулась. Чашка ударилась о пол и разбилась. Отец Лин указал на Ниншу одной рукой, положив себе руку на грудь. Он выглядел так, словно у него был сердечный приступ, как будто он страдал, но ничего не мог с этим поделать. «Дядя, ты должна покинуть семью, Лин. Это лишь временное обстоятельство. Через некоторое время, когда все успокоится, отец вернет тебя в семью. Дядя, отец любит тебя, но отца действительно нет другого пути. Не думай обо мне плохо». «Отец, что вы имеете в виду?» – пробормотала Ниншу. В сердце Ниншу возникло плохое чувство. Она надеялась, что это не то, о чем она думала. «Неужели ее карма была так низка? 20 очков удачи разве это слишком мало?» В играх, если вам сильно не везет, люди будут шутить, что это из-за плохой кармы, потому что у хороших людей все в порядке с везением. С этого момента ты больше не являешься дочерью семьи Лин. Отец Лин с болезненным выражением посмотрел на Ниншу. Не волнуйся, мы еще встретимся. Если бы не пощечина ранее, Ниншу, может быть, поверила бы этому человеку. Ниншу почувствовала, что у нее дела стали еще хуже. Она явно была здесь, чтобы решать проблемы за хоста, но в итоге она была изгнана из семьи. Она была слишком слаба? Ниншу без колебаний ответила. Отец, я вам верю. Отец Линн облегченно вздохнул, увидев, что Ниншу не стала поднимать шум. Он чувствовал, что она была довольно умной и привлекательной дочерью, но вела в последнее время себя глупо. Кто в Академии Туза не имел высокого статуса? Любой случайный ученик был человеком с большим влиянием и скрытой властью, но она пошла и потревожила Ленг Ау. Знала ли она, кто такой Ленг Ау? Отец Лин был амбициозным человеком, и он продвигался к цели шаг за шагом, однако из-за этой дочери он мог потерять все, к чему он стремился. Ниншу отправилась в комнату Лин-Дядзя, чтобы собрать вещи. Она упаковала всю одежду в шкафу хоста, независимо от типа одежды, не оставляя в нем ничего. Ниншу не поверила ни одному слову, которое сказал отец Лин. Ниншу просто относилась к нему, как к старому говняку. Несмотря на то, что Марля была повязана вокруг ее головы таким очевидным образом, отец Лин даже не заметил этой большой раны и ударил ее. Ниншу, которая так много лет оставалась в больнице, слишком хорошо разбиралась в таких вещах. Она знала, как много людей действуют ради собственной выгоды. Ключевые моменты в жизни человека – рождение, старение, болезни, смерть – произошли в больнице. Хотя Ниншу никогда не была в обществе, она получила свое мироощущение в больнице. Ниншу взяла все коробки с косметикой и ювелирными изделиями с туалетного столика в чемодан, а затем упаковала все фирменные сумки. Она могла потом обменять их на кучу денег. Глава 13. Дополнительная задача активирована. Ниншу закончила упаковку, набив доверху два больших чемодана. Взяв чемоданы, она открыла дверь и встретила женщину, ведущую мальчика, которому было около 7 лет. Иншу сделала попытку вспомнить ее. Она была матерью хоста а мальчик был ее младшим братом. Он был младше Хоста почти на 10 лет, но его любили намного больше. Даже Линдзя любила его и всегда отдавала младшему брату все, что он хотел. Это было связано с тем, что ее родители часто говорили ей, что братья и сестры должны любить друг друга. И что даже после того, как она выйдет замуж, ей все равно придется жертвовать всем, чтобы помогать ему. Однако Ниншу была просто незнакомкой. Она видела, что эта семья хорошо относилась к своему сыну. Свою дочь же они рассматривали как товар, который стоил определенную сумму. Когда ее выгоняли, мать Хоста осталась в своей комнате. Она не только не вышла и не заставила отца оставить свою дочь, она не удосужилась призвать Ниншу остаться. Мать Лин достала толстый конверт и сказала, «Это деньги, которые я приготовила для тебя. В будущем тебе придется жить по своему усмотрению и позаботиться о себе. Этих денег, вероятно, будет достаточно, чтобы ты могла жить какое-то время». Иншу молча взяла конверт и наблюдала, как мать и сын входили в их комнату. Она чувствовала себя очень печальной. Они даже не потрудились притвориться грустящими. «Не может быть, чтобы хост был биологической дочерью этой семьи, верно?» «День. Активирована скрытая сюжетная линия. Загадка идентификации хоста. Сюжетная линия. Маленький головастик, ищущий свою мать. Вы принимаете задание?» Холодный механический голос внезапно появился в голове Ниншу, и задача состояла в том, чтобы помочь найти биологических родителей, настоящего хозяина. Первоначальная задача была уже достаточно сложной. Что, черт возьми, добавляется к нему? «Вы принимаете задачу обнаружения истинной личности?» «Нет». Ниншу отвергла ее, даже не подумав о ней. Все было уже очень нечисто, и теперь система хотела, чтобы она искала биологических родителей Хоста. У нее было всего пять лет, чтобы выполнить свою задачу. Чем дольше она оставалась в этом мире, тем больше очков жизни будет исчерпана. Если все очки закончатся, она исчезнет, как дым по ветру. Людей в этом мире очень много. Как можно найти среди них своих родителей? Вы уверены, что хотите принять задачу обнаружения истинной личности? Да. Принята сюжетная линия. Маленький головастик, ищущий свою мать. «Что?» – скричала Ниншу, когда она соглашалась начать задание. Она же не соглашалась начинать его. Система шла на грязные вещи, чтобы заставить ее принять задание. Жалкий ребенок с 20 очками удачи, даже система издевалась над ней. С унылым выражением Ниншу сунула конверт в и спустилась вниз, держа два больших чемодана. Внизу отец Лин увидел унылое, пустое, беспомощное выражение Ниншу и произнес. «Это всего лишь временные меры. Отец обязательно заберет тебя в ближайшее время». Ниншу ничего не почувствовала, услышав фальш в его словах. Хост не был его дочерью. Но он взял к себе ее и позволил ей прожить благополучную жизнь. Хотя это и было связано с мотивом ее использования, Ниншу не чувствовала к нему ненависти. Это тело тоже. Когда тело поняло, что она не биологическая дочь, она действительно расслабилась. Ниншу вздохнула с облегчением. К счастью, не появилась задача мести отцу Лину и матери Лин. Ей не хотелось больше оставаться здесь, поэтому она подняла чемодан и вышла за дверь. Она позвонила в такси, а затем нашла гостиницу, чтобы провести там ночь. Глава 14 «Ты сирота». На следующий день Ниншу арендовала квартиру недалеко от школы. Квартира была маленькой, но ей было достаточно места. Она перенесла вещи, затем тщательно убрала в квартире каждый уголок. Ниншу удовлетворилась только тогда, когда дом стал выглядеть чистым и опрятным. Она стояла, держав руки Натальи. В ее прошлой жизни болезнь настолько разрушила тело, что она даже не могла ходить, только лежать на кровати каждый день. Ниншу немного встряхнулась. «Какое здоровое тело!» Найдя место для житья, она отправилась в школу на следующий день. Все задачи были связаны с Академией Туза. Если бы она не ходила в школу, как бы она выполняла задачи? Однако в тот момент, когда Ниншу вошла в школу, она обнаружила, что все смотрят на нее странно и говорят за ее спиной. Когда она подошла, к ним ученики разбежались, как будто она несла эпидемию чумы. Некоторые люди на самом деле морщили свои носы. Ниншу принюхалась к себе. Она же не пахла ничем, в чем было дело? Когда Ниншу вошла в класс, весь класс рассмеялся. Ронг подошла к Ниншу и, возвышаясь над ней с презрительным выражением, сказала. «Линзя-дзя, ты все еще осмеливаешься приходить?» Ронг протянула руку к лицу Ниншу. Ниншу уклонилась и холодно сказала. «Держи руки при себе». Ронг не ожидала, что эта негодяйка, которая всегда позволяла себя ударить, решила уклониться. Ее лицо дрогнуло, и она вытащила газету и швырнула в Ниншу. Ниншу уклонилась, затем подняла газету с пола и развернула ее. Газета была открыта на странице, где была информация про отца Линя. Он разорвал все отношения со своей дочерью. Линдзиаця перестала быть дочерью семьи Лин и теперь не имела никакого отношения к семье. Ты теперь просто сирота, но у тебя хватило смелости прийти в школу? Академия Туза не является агентством по социальному обеспечению, усмехнулась Анронг. Когда Ниншу слушала ее режущий уши смех, ей казалось, что ее мировоззрение вот-вот сломается. Ниншу забыла, что Академия Туза – это мини-общество, даже более жестокое, чем обычное. Все студенты здесь были людьми, которые стояли на самой вершине пирамиды, люди которых обычной массы не могли надеяться достичь. Самая большая ошибка Ниншу была в том, что она была слаба. Она была заброшенной шахматной фигурой, у которой теперь даже не было семьи. Ниншу сложила газету и положила ее в сумку. Затем, не обращая внимания на все презрительные взгляды, она пошла к своему месту. Когда Ронг увидела, что Ниншу не отреагировала, она почувствовала себя очень недовольной. Она крикнула Ниншу «Стой!». Место хоста находилось прямо за местом Линксюэ. Однако Ниншу посмотрела на свою парту. Она была исполосована царапинами до неузнаваемости, как будто кто-то использовал нож. У парты также отсутствовала нога. «Чёрт вы, маленькие дьяволы!». Глава 15 «Если бы она могла стать культиватором». Ниншу придерживала стул рукой, чтобы тот не шатался. Она внимательно смотрела на синеглазого, светловолосого учителя, который объяснял материал. От начала и до конца весь курс был на английском языке. Она, как человек, который находился в больнице со средней школы, не понимала ни слова. Ниншу огляделась и обнаружила, что она была единственной потерянной в классе. Она переместила свой взгляд на спину Линксюэ. Даже спина ее казалась какой-то нереальной. Чувство Линксюэ сказали ей, что кто-то наблюдает за ней. Та обернулась и встретила взгляд Ниншу. Ниншу была встревожена, но поскольку ее уже поймали, она решила просто продолжать уверенно смотреть. Сюя была раздражена тем, как Ниншу посмела взглянуть прямо на нее. Она чувствовала, что ее провоцирует какой-то муравей. В мире культивации культиваторы могут начать сражение из-за единого взгляда. Ее взгляд стал ледяным, когда она вспомнила эту девушку. Линцятя ходила и говорила всем плохо о ней. Она даже пыталась заставить Линка удержаться подальше от нее. Сюэ холодно улыбнулась. С тех пор, как Сюэ пришла в этот мир, она стала еще более высокомерной. Даже когда она просто сидела в классе, она излучала свою ауру уверенности. Возможно, другие люди воспринимали это как сильную уверенность в себе. Вот почему Линксюэ смогла расположить к себе все могущественные семьи. Ниншу была возмущена взглядом Сюэ, которая, похоже, смотрела на нее, как на букашку. Однако она просто отвела взгляд, избегая этого убийственного взгляда. Сейчас она не могла позволить себе прямое противостояние с Линг-Сюэ. нин -шу подумала о задаче. Ей нужно победить Линг-Сюэ. Разве это не значит, что она должна была начать с переманивания союзников Линг-Сюэ? Что она должна была сделать, чтобы от богини, за которой все бегают, все отвернулись? Как говорится, проще сказать, чем сделать. Влияние Линксуэ только увеличивается, и задача становится более сложной. Ниншу массировала голову. Ее задача была похожа на попытку разбить камень куриным яйцом. Если бы она была способна к культивированию, тогда она могла бы прямо сейчас выбить из нее дерьмо. Это прямо уничтожило бы то, на что полагалось Линксуэ. Культивация. Хм, она могла спросить систему, может ли она начать культивацию. В этом мире не было много духовной энергии, поэтому, вероятно, Линг Сюэ была не очень сильна. У нее будет шанс. Система, могу ли я получить руководство по культивации? Ниншу вызвала систему.